Глава 19. Инцидент. 11 часов, сказал Крукер, когда они вышли из колледжа. Мне ещё не хочется спать. Не прогуляемся ли мы по улице немного? Шелтон согласился. Мысли его были поглощены спором с преподавателями, так что он не замечал усталости и боли в стёртых ногах. При том же, это был последний день его путешествий, так как он не изменил своего намерения оставаться в Оксфорде только до июля. Мы называем это место центром знания, сказал он, когда они проходили мимо огромного здания, белеющего среди окружающей темноты, безмолвного и величественного. Но мне кажется, что оно так же мало заслуживает это название, как и наше общество своё название центр истинного благородства. Крукер что-то промычал. Он смотрел на звёзды, точно вычисляя, во сколько времени он мог бы дойти до неба. Шелтон продолжал: "Нет, у нас здесь слишком много здравого смысла, и мы не напрягаем своего ума". Мы знаем, когда надо остановиться. Мы накапливаем тут знания греческих глаголов и древней литературы, но познание жизни и самих себя не входит в нашу программу. Истинные искатели знаний бывают совершенно иного рода. Они борются в темноте, не давая себе отдыха. Но мы таких не воспитываем здесь. Как славно пахнет липой, задумчиво заметил Круккер. Он остановился против сада и заставил Шелтона тоже остановиться, взяв его за пуговицу. Глаза Крукера смотрели на него с каким-то странным выражением, как будто он хотел что-то сказать ему, но боялся обидеть. «Вот они говорят, что мы тут учимся быть джентльменами. Это неправда», — сказал Шелтон, следуя течению своих мыслей. «Один такой случай, который всколыхнет в наше сердце, гораздо скорее научит нас этому, нежели все пребывание здесь». «Хм», — пробормотал Крукер. «Те, кто здесь считался избранными среди студентов, и впоследствии оказывались тоже из числа лучших представителей общества». "О нет", угрюмо возразил Шелтон. "Когда я находился здесь, то был снобом. Я верил всему, что мне говорили, всему, что могло доставить мне развлечение. А моя компания была ничем иным, как" Крукер улыбнулся в темноте. "Он сам был слишком простым, здоровым малым, чтобы принадлежать к этой компании. Вы, дружище, никогда не были похожи на ваши компании", сказал он Шелтону. Шелтон отвернулся. Он с наслаждением вдыхал запах липы, и в его воображении проносились образы прошлого, лица старых приятелей и тех людей, с которыми он встречался недавно. Молодая девушка в поезде, Фиран, напудренная дама, маленький француз-прихмахир и многие другие. Но каким-то странным, таинственным образом лицо Антонии смешивалось с ними. Нежный аромат липы магически действовал на него, вызывал все новые картины. Позади слышались заглушённые шаги прохожих, а в ушах его раздавались слова, как будто носившиеся в воздухе: "Ведь он такой славный, весёлый малый, ведь он такой славный, весёлый малый". "Так все говорят о нас", подумал он и сказал громко. "Всё-таки и они были славные парни". "Я всегда полагал, что некоторые из них имели слишком много сторонников", мечтательно заметил Круккер. Шелтон рассмеялся. Мне всё это противно теперь, сказал он. Это снобизм, себялюбие, и всё это местечко вызывает у меня отвращение. Оно точно выложено ватой и так чертовски комфортабельно. Крукер покачал головой. Это чудный старый город, возразил он, и потупив глаза, запинаясь, прибавил: Вы сами это знаете, дружище. Мне кажется, вы, вы должны остерегаться. Остерегаться чего? Крукер сжал его руку. Не раздражайся, дружище. Я хочу сказать, мне кажется, что вы Как бы это выразить? Можете потерять сами себя, потерять себя, найти себя, вы хотите сказать. Крукер не отвечал. Лицо его выражало разочарование, горькое чувство зашевелилось в душе Шелтона. Ему доставляло удовольствие, что его приятель беспокоится о нём, и в то же время ему было досадно и больно. Они шли несколько времени, не разговаривая. Наконец Крукер первый прервал молчание. Я думаю, не пройти ли мне ещё некоторое расстояние сегодня ночью. Чувствую себя вполне бодрым. Вы в самом деле не расположены идти со мной дальше? А? В голосе его звучала тревога. Точно он боялся, что Шелтон может лишиться чего-нибудь очень хорошего. Но у Шелтона вдруг заболели ноги. "Нет", сказал он. "Ведь вы же знаете, почему я стою здесь". Крукер кивнул головой. "Ах да, она живёт тут поблизости. Ну что ж, я прощаюсь с вами здесь. Мне бы хотелось пройти ещё 10 миль сегодня ночью. Голубчик, да ведь вы устали и хромаете, воскликнул Шелтон. Крукер усмехнулся. "Нет", сказал он. "Я чувствую потребность идти. Увижу вас в Лондоне. Прощайте". И пожав крепко руку Шелтона, он повернул назад и побрёл дальше, прихрамывая. Шелтон крикнул ему вслед: "Не будьте же идиотом, вы только повредите себе". Но в ответ Крукер только махнул палкой, повернув к нему своё круглое, как луна, лицо, белевшее в темноте. Шелтон пошёл медленными шагами к мосту. Облокатившись на перила, он задумчиво смотрел на отражение фонарей в тёмной воде под деревьями. Ему было грустно, но в то же время он чувствовал странное душевное облегчение. Он вспоминал то, что было 5 лет тому назад, когда он вместе с Антонией возвращался через луга по окончании университетских грибных гонок. Воспоминание об этом вечере никогда не покидало его. Скоро она будет его женой. Его женой Лица университетских преподавателей, которых он только что видел, внезапно появились перед его глазами. Может быть, у них тоже были жены. Все эти господа, несмотря на свое внешнее различие в сущности, были похожи друг на друга. В чем же заключалось это сходство? Культурная нетерпимость. Вот их общая черта. Честь? Что за странный предмет спора? Какая-то честь, которая шумит и заявляет о своих правах. Разве это она страдает, когда нанесена сердечная рана? Шелтон улыбнулся и, не торопясь, пошел по пустынной улице гостиницы, где занял комнату. Утром он получил следующую телеграмму. «Тридцать миль пройдены в восемнадцать часов. Пятка болит, но иду бойко. Крукер». Шелтон провел еще две недели в Оксфорде, ожидая конца своего искуса. Казалось, этот конец никогда не наступит. Находиться так близко от Антонии и в то же время так далеко, точно она жила на другой планете, действительно было очень мучительно. Каждый день он брал ялик и отправлялся по реке по направлению к Холм-Оксу, надеясь, что во время прогулки она случайно отчтётся около берега. Но дом Денантов находился в двух милях от реки, и шансов увидеть Антонию хотя бы только издали было очень мало. Она ни разу не подошла к реке, и Шелтон возвращался разочарованный. Каждое утро он просыпался в возбуждённом состоянии, жадно набрасывался на её письмо, если получал его с почтой, и тотчас же садился отвечать ей. Однако в письмах он ни разу не высказал ей всего, что думал, не поделился с ней своими мыслями и сомнениями. Но зато письма его были полны таких чувств, которых он на самом деле не испытывал, и поэтому, когда он принимался анализировать, то приходил в такое состояние исступления, так возмущался своей неискренностью, что бросал перо и не в состоянии был написать больше ни слова. Только когда мало-помалу у него восстанавливалось душевное равновесие, он опять принимался за прерванное письмо и доканчивал его. Он пришёл к заключению, что никогда два человеческих существа не открывают друг другу своих истинных чувств, за исключением разве только при таких условиях, с которыми он не мог соединить представление об Антони с её ледяными, голубыми глазами и сверкающей улыбкой, воспитание, полученное им, не допускало этого. Поглощённый своей тоской и своими мыслями, он мало обращал внимание на окружающее. Приготовляясь к визиту в Холн-Окс, он сбрил бороду и выписал себе из Лондона кое-что из своих вещей. Вместе с ними пришло и письмо от Фирана, следующего содержания. Дорогой сэр, простите, что я раньше не писал вам, но я был так измучен, что потерял всякое желание писать. Когда у меня будет время, то я расскажу вам несколько любопытных историй. Снова меня постигла та самая неудача, которая преследовала меня всю мою жизнь. Занятый целыми днями и даже целыми ночами таким делом, которое приносит мне массу всяких хлопот и неприятностей, и почти никакой пользы, я, разумеется, не имел времени смотреть за своими вещами. Ко мне в комнату забрались воры, украли все и оставили мне пустой сундук. Я снова почти не имею ничего и не знаю, как быть, так как для выполнения моих обязанностей мне надо быть прилично одетым. Вы видите, мне не везёт. С той минуты, как я вступил в вашу страну, один только раз мне улыбнулось счастье в том, что я столкнулся с таким человеком, как вы. Простите, что я не пишу вам больше. Надеюсь, что вы находитесь в добром здравии. Я дружески жму вашу руку и остаюсь преданный вам Луи Ферран. Читая это письмо, Шелтон опять подумал, что его эксплуатируют, и снова устыдился этих мыслей. Он тотчас же написал коротенькое, но ласковое письмо Феррану с приложением почтового перевода на 4 фунта. Сделав это, он испытал чувство удовлетворения, как человек, который благородно слагает в себя всякую ответственность. За три дня до его отъезда произошел один из тех инцидентов, которые, впрочем, редко случаются с людьми, заботящимися о своей репутации и соблюдении внешних приличий. Ночь была невыносимо жаркая, и поэтому Шелтон вышел с сигарой на улицу. Какая-то женщина сбоку подошла к нему и заговорила с ним. Он увидел, что она была одной из тех женщин, которым благовоспитанные люди не должны выказывать симпатию, потому что это считается смешным и неприличным. Лицо у неё было красное, голос хриплый, и в ней не было ничего привлекательного, кроме линий её тела, украшенного пёстрым нарядом. Её властный тон, раскрасневшееся лицо и сильный запах пачули вызывали у него чувство годливости. Он вздрогнул, когда она дотронулась до его руки, и, отскочив от неё в сторону, пошёл быстрее. Однако она продолжала идти за ним, тяжело дыша, и вдруг ему стало жалко эту женщину, которая задыхалась, стараясь догнать его. Единственное, что я могу сделать, это сговорить с ней, подумал он, и, остановившись, сказал ей суровым тоном, в котором однако сквозило сострадание: "Это невозможно. Несмотря на её улыбку, он видел по её глазам, что она горьчена. Она что-то прошептала. "Очень жалею", сказал Шелтон. "Покойной ночи". Женщина прикусила губу и глухо ответила: "Покойной ночи". Шелтон быстро пошёл дальше, но на углу улицы обернулся и увидал, что женщина убегает со страхом, и за ней гонится полицейский, который, нагнав её, схватил за руку. Сердце Шелтона тревожно забилось. "Боже мой, что же мне делать теперь?" подумал он. Первым его движением было идти своей дорогой, не обращая внимания ни на что, так как это его не касалось. Наверное, так поступил бы каждый благовоспитанный человек, не желающий впутываться в подобные дела. Однако Шелтон всё-таки повернул назад и остановился в нескольких шагах от полицейского. "Спросите этого джентльмена, он сам заговорил со мной", говорила женщина, но в её звенящем голосе слышался страх. Знаем, знаем, взратил полицейский, продолжая тащить её. Слушайте вы, полицейский, вскричала женщина рыдающим голосом. Ведь и я должна доставать себе кусок хлеба, так же как и вы. Шелтон с минуты стоял в нерешительности, но заметив особенное выражение в её испуганном лице, подошёл к ним. Полицейский повернулся. При виде бледной толстой щеки полицейского, по которой спускался ремешок от фуражки, и вот тупо свирепых глаз, Шелтон испытал одновременно отвращение и страх, как будто вдруг он ухтился лицом к лицу с тем, что ненавидел и презирал, и чего в то же время как-то странно боялся. Казалось, он видел перед собой холодную уверенность закона и порядка, поддерживающего сильных и попирающего ногами слабых, видел воплощение той мерзости, с которой решаются бороться лишь люди очень чистые духом. И ведь этот полицейский только выполнял свою обязанность, это было самое неприятное. "Слушайте, вы не станете обвинять её", с трудом проговорил Шелтон. "Это почему?" спросил полицейский. "Вы ошибаетесь, констебль" О, я ошибаюсь, воскликнул полицейский, доставая свою записную книжку. Пожалуйста, скажите мне ваше имя и адрес. Мы должны делать донесение о таких вещах. Во всяком случае, сказал Шелтон с раздражением, записывая своё имя. Я первый заговорил с нею. Может быть, вам придётся завтра же утром явиться в суд и повторить это, дерзко заметил полицейский. Шелтон посмотрел на него, стараясь придать повелительное выражение своему взгляду, и сказал: Вы должны быть осторожнее, констебль. Однако эти слова, когда он их произнёс, показались ему самому очень жалкими. Мы здесь не для того, чтобы забавляться, грозно возразил ему полицейский. Будьте осторожнее, констебль, повторил Шелтон, не найдя ничего другого ответить ему. "Вэд, джентльмен, а я только полицейский", сказал ему констебль. "Вы имеете богатство, а я имею власть". Отчеканив эти слова, полицейский взял женщину за руку и повёл её с собой. Шелтон свернул в другую улицу и пошёл в Грининг-клуб. Там он уносился в кресло в углу и стал смотреть на картины, которыми были увешаны стены. Он не чувствовал ни особенной жалости к женщине, ни особенного негодования против полицейского, а только сильнейшее недовольство собой. Что я мог сделать, ведь этот негодяй был в своём праве, успокаивал он себя. Но это не помогало. Мысли, одна другой неприятнее, теснили в его голове, и он не мог отогнать их. Всё равно, ведь мы создаём это явление, думал он. Кто-нибудь из нас непременно виноват тут. Мы не можем обходиться без таких женщин, да и не хотим, но мы гоним их на улицу, пусть они там шатаются, а в это время мы сидим здесь и возмущаемся. Но разве мы что-нибудь делаем, чтобы изменить это? Ровно ничего. Мы считаем свою систему самой высоконравственной, какая только существует на свете. Мы пользуемся всеми ее выгодами, не загрязняя даже края своих плащей. Страдает только женщина. Но ведь она низшее существо, пускай же терпит». Он закурил папироску и велел служителю принести вина. «Я пойду в суд», — решил он. «Я Но сейчас же ему пришло в голову, что этот случай непременно попадёт в газеты. Местная печать, конечно, не упустит такого хорошенького скандальчика, как столкновение джентльмена с полицейским. Шелтон уже видел перед собой лицо отца Антони, почтенного члена магистратуры, живущего по соседству и с удивлением читающего газету. Во всяком случае, если не он, то кто-нибудь другой увидит его имя в газете и расскажет об этом. Как можно упустить такой интересный случай? И Шелтон вдруг понял с ужасом, что если он хочет помочь этой женщине, то ему придётся подтвердить на суде, что он первый заговорил с ней. Я должен, должен идти в суд, повторял он мысленно, чтобы убедить себя, что он не трус. Он не спал почти всю ночь, раздумывая над этой дилеммой и не зная, как разрешить её. Но ведь я же не заговаривал с неё первой, думал он. Я солгу, если скажу это, и вдобавок меня ещё заставят присегнуть в это. Он старался убедить себя, что мать против его принципов, но в глубине души он всё же сознавал, что не поколебался бы солгать, если бы был обеспечен от последствий. Простая гуманность требует этого, говорил он себе. Ведь я же ничего не сделал. За что я должен пострадать? повторял он себе. Где же справедливость? Он ненавидил несчастную женщину, причинившему ему столько затруднений, но как только он останавливался на каком-нибудь решении, перед ним, словно кошмар, тот же появлялось лицо полицейского с его мутными, сердитыми глазами, выражающими тупую жестокость, и это заставляло его колебаться. Он заснул, наконец, остановившись на решении идти в суд и посмотреть, что будет. Утром он проснулся, ощущая неприятную тревогу в душе, и вспоминая всё, что было. Долго лежал и думал: "Ведь я не принесу никакой пользы, если пойду в суд. Они, конечно, поверят полицейскому, и я только понапрасну очерню себя". В душе его опять началась борьба противоположных решений чувств. Теперь он говорил себе, что важно не то, что подумают другие люди, и даже не то, что ему, может быть, пришлось бы дать ложную клятву. Самое главное тут – его невеста Антония. Ради нее он не имел права ставить себя в такое ложное положение, и это было бы неприлично с его стороны. Убедив себя в этом, он отправился завтракать. В столовой было несколько американцев, и личик одной молоденькой девушки напомнила ему личик его невесты. Ночной инцидент постепенно бледнел в его глазах, теряя то значение, которое он придал ему с самого начала. В суд он не пошёл и не совершил клятву преступления, но написал письмо в местную газету, обращая внимание на опасность для общества той власти, которая доставляет полиции уверенность в её непогрешимости. Полицейские являются участниками правосудия и представителями права, поэтому их слова считаются неоспоримыми. Они все объединены общим интересом и корпорационным духом. А между тем, разве не могут встретиться среди них такие ловкие парни, которые захотят воспользоваться своим положением и заслужить отличие по службе? Благодаря беспомощности и безосщитности одних и трусости тех, которым есть что терять, Вы же помните, те в чьих руках находится священная обязанность выбирать людей на такие должности, насколько тут необходимы осторожность и обдуманность действий, и как могут быть таким путём повернуты в прах идеи свободы и гуманности. Таковы были мысли, которые он высказывал в своём письме. Но в сущности это нисколько не облегчило его душевного состояния, и его преследовала мысль, что смелый и честный клятвы преступления, пожалуй, было бы гораздо честнее этого письма в газету. Впрочем, письмо так и не было напечатано, так как редакция газеты нашла это неудобным. После завтрака он нанял верховую лошадь и ездил до полного утомления. Когда он вернулся, то испытал ощущение человека, выздоровевшего после тяжёлой болезни. О происшествии он старался не думать и даже не заглянул в местные газеты. Но где-то в глубине души у него всё ещё шевелилось неприятное чувство недовольства собой и своей лёгкой победой над рыцарскими побуждениями, свойственными его натуре.